Глава 31. Запредельное везение. Несмотря на отсутствие острой боли после первого боевого форсажа, меня все же немного мутило, да и тело, если не болело, то ныло. Так что Светка больше не извила, а, прихватив мой документ, в одиночку пошла штурмовать бюрократические бастионы горкома, усадив меня на разделительный парапет и пообещав скоро вернуться. А я прикидывал, с чем мы столкнулись. Тараканы вообще не какая-то. Судя по всему, химонализатору кремний на силиконе сидит и оксидом кремния погоняет. Не бывает таких мутаций, чтоб биологическая основа жизни сменилась. Но просто невозможно. Все мы белковые, углеродно-кислородные. От вируса и бактерий и до человека. Впрочем, какая-то белковая химия химонализатором фиксировалась, надо будет ассистента потрясти с утра. Ему-то данные химонализатора идут постоянно, да и в химии он получше меня разбирается. Я-то больше в физику, да и то... Да сам иногда себя обманщиком считал. Ну какой жоркий физик, смешно. Хотя смешны такие сомнения. Все же сам учился, жопу, в смысле афедрон отсиживал. Гранит наук грыз. А вот с крысами понятно, хотя удивляет. Нет, не удивляет, дошло до меня. Развитие мозгов у мутантов нормально. Это подстегнутая радиацией эволюция. Если в чистой природе мозги не то чтобы нужны, но естественным отбором скорее закрепиться быстрее-сильнее, то в искусственной среде как раз умение соображать и кооперироваться выходит на первый план. Единственное по-настоящему странное — свиньи. Они, паразиты свинские, слишком уж умные и слишком свинские. И очень надеюсь, что полтора десятка тушек крысятины, заточенные мной под подбадривающие кричалки Светки, ехидно, а не андроид, честное слово, Содержит достаточно веществ для химеризации. Как-то у меня никакого желания второй раз в технические уровни лезть. Одного раза с головой. И надо заняться подготовкой. Вот я, Светки, про то, что можно сделать, правильно говорил. И оружку можно, и броню, и автобус. А пока ничего толком не выяснили. Металл найти найдем, а вот станки и инструменты, и жопы нужны. «Кооперативщики вскоре появиться должны. Графика не имеют, но народ на рынке клятвенно заверял, что в течение недели будут. У них точно что-то интересное будет. Но эти снабженцы до жоп жадные. Ценники мы узнавали не у одного продавца». «Ну, вообще, правильно мы в подвалы эти слазили, дошло до меня. А то я, ну, несерьезно как-то к Светиным словам относился. Ну, Сибирь и Сибирь». Прорвемся, может не просто, но не проблема. А вот эти тараканы с крысами, самая обычная фауна, с которой специальная служба борется, мозги прочистили. Как-то очень уязвимость и себя, и светки почувствовал. Так что надо техникой обрастать. Никуда не денешься. Светка задержалась почти на час. Я уже начал волноваться, не случилось ли чего. Но появилась танцующей походкой подскочила. «Получила по жопу». «Жопы, в смысле», — явно намеренно оговорилась она. «И премию?» «Жора, меня Яковлевна вечером на посиделке зовет», — вдруг совершенно серьезно сообщила она. «Премия? Здорово. А посиделки? Наверное, тоже хорошо. Информация?» «Информация», — кивнула Светка. «Если там все такие же клуши, как Яковлевна. Впрочем, справлюсь». Хмыкнула она. Сам ты как? Ощущаю. Важно, ответил я. Что ощущаешь? Заинтересовалась Светка. Все ощущаю. Так же важно, ответил я. Хи. Ну ладно. В автобус сейчас. Угу. Мне надо полежать. Может поспать. Да. Кстати, Жор, работа тебе как технику. Интересно? Наверное, не помешает. А с чего вопрос? «А тебе, Дмитрий Васильевич, какой-то зам вроде из технического хозяйства, спрашивал?» «Не понял, не понял я. Свет, откуда какой-то зам горкома Собинки знает, что я технарь?» «Камеры Жора. И управдом в горком доложил. С техниками в Собинках выходит неважно. Те, кого называют технарями, очень мало могут, особенно со старой техникой. Свои поделки делают и чинят само собой». А вот починкой отопительной системы старого дома могут заняться всего десяток человек на весь город. Со слов Васильевича, так и выходит. Может, и преувеличивает, не знаю. Но, судя по полиграфу, не врет. Естественно, чинить могут и андроиды, но из них техникой занимаются только трое. Твой знакомец Феликс как раз из них. При таком дефиците персонала я даже процентов 10 его мата готов простить. Так давай-ка пойдем потихоньку а ты мне расскажешь побольше что за бардак техников нет это же элементарно и выдала света такую теорию предположения война шла почти сто лет и роботы империалистов целенаправленно уничтожали технику причем не только военную потери среди выживших после бомбежек при этом идет война не до воспитания обучения Ну и все нормальные учебные заведения в разбомбленных городах. Вообще похоже на правду, но почему этот десяток не учит прочих? Что за фигня? Светка на это плечами пожала. Она не пророк, а что успела, то узнала. Вечером вот тоже узнавать идет. Представилась она... Андроидом, отшельничавшим из-за потери синтокожи, пока не встретила технаря жору, разглядевшего за ее стальной плотью доброе сердце и ранимую душу. Чегось? переспросил я, сведя глаза на переносице. Это, видимо, подсознание пыталось разглядеть ранимую душу рыжей ехидны. Глупое оно у меня. Искать то, чего нет, далеко не здоровое явление. Душу хе, ранимую. «Ладно, Жор, пришли». «Да уж вижу», — хмыкнул я. «А нас не подслушивают?» — уточнил я. «Не думаю. Камеры тут только снимают изображения. Правда, стоят везде, даже в некоторых домах в комнатах. Большой брат следит, а в помещениях и слушает», — хмыкнула она. «Это, — задумался я, — антиутопия английская». «Она самая. А ты откуда знаешь?» Я в данных из трофеев с этим познакомилась. Так переводили. Правда, не очень популярно было. Буржуйство сплошное. Как будто у советского общества ресурсы есть, за каждым следить. Это только у буржуев дурных на этой силы и средства найдутся. А нормальные люди в педагогику эти ресурсы вложат, в науку. Ну, ладно, не буду спорить. Потому что я прав, припечатал я. А в Собинке не знаю, Свет. По-моему, бред с этими камерами. Слишком их много. И бюрократия эта кромешная. Но не воруют, не буржуи ведь». «Не буржуи», — признала Света. «А остальное поправимо. Да и буржуев поправить можно, наверное. Только их лучше с концами на тот свет отправлять», — задумчиво озвучил я. «В общем, Свет, я отдыхать и покушать бы». «Жора...» «А ты не лопнешь?» — обеспокоилась Светка. «Нет», — гордо ответил я. Вздремнул, перекусил, снова вздремнул до Светкиного ухода. Все же форсированный режим оказался не слишком легок для организма. И ассистент эти задремывания за полноценный сон не принял и на контакт не выходил. Что, в свою очередь, позволило задуматься, а что ставить развиваться следующим. Боевой режим мне, безусловно, понравился, и его развитие даст большее время его самого, да и облегчит последствия. Вот только до боестолкновения, в котором понадобится этот режим, хотя и в исследованиях вещь крайне полезная теоретически, но да важно пока, надо дожить. А это при всем богатстве выбора — адаптация. А следующие — рефлексы. И что самое приятное, развитие этих параметров будет оптимизировать и боевой режим, хотя, конечно, не вполне целенаправленно. Адаптация смягчит последствия, рефлексы помогут с рефлексами, да и тоже снизит урон. А если качать именно боевой режим, они столь весомых плюсов не получат. Цвета тем временем навела суету. Замерла на секунду, посмотрела на тряпочного меня И суетиться перестала, а вскоре просто одела комбес и ушла за информацией. Ну а я просто уснул, а не задремал. Проснулся по ее приходу, когда она залезла в автобус, и, скинув комбес, скользнула ко мне в спальник. Возмущаться было сонно, так что на спи завтра все расскажу, я только согласно угукнул и уснул. С утра чувствовал себя бодрым, отдохнувшим. Оба БАПХ не дал даже толком подняться, врубив режим коммуникации через несколько секунд после пробуждения. Улучшение параметра «Боевой режим» успешно завершено. На основании анализа обстановки режим был активирован принудительно. Последствия активации нивелированы, носителю предоставляется возможность активации боевого форсажа. «Предупреждение». В состоянии носителя, соответствующем принятому за эталон, время действия боевого форсажа ограничено 13,27 секунд. «Я заметил», — мысленно хмыкнул я. «БАППХ, давай в очередь адаптацию с упором на уклонов». Принято. Ресурсы направлены на развитие параметра адаптация. «Дальше. Что у нас с ресурсами для умной кожи?» — резонно поинтересовался я. Ресурсы, поступившие в организм, на 2710% превышают необходимые для проведения химеризации. 3% излишков направлено в полостные хранилища. Необходимый объем ресурсов зарезервирован для начала химеризации. Излишки переработаны. Перебор небольшой вышел. Ну да ладно, больше не меньше. Да и съедобные эти крысы на удивление оказались. Так, пока не забыл, БА, ППХ. Ты же получаешь данные от химанализатора и анализируешь все, что творится вокруг, уточнил я. Понятие все некорректно. Ряд параметров недоступен. Но в рамках принятия обобщения ответ да. Экий ты зануда стал, в хорошем смысле слова, быстренько поправился я, пока ассистент не закатил мне очередную тягомотную нудятину на тему. Обращение с достижениями советской кибернетики. Принято. И этот издевается, мысленно вздохнул, но не проартикулировал я. Меня окружают, да и во мне сидят страшные создания. Куда бедному Жоре деваться? Впрочем, деваться было некуда. Так что решил я заинтересовавший меня вопрос провентилировать. На основе анализа поступающей информации Какие параметры, химический состав, строение и прочее подобное относительно насекомого с условным названием «таракан» у тебя есть? Запрос принят. Предоставить носителю отчет в цифробуквенном виде или эмуляции беседы? Итак, так, и так. Скорее всего, появятся уточняющие вопросы по отчету. Подумав, подумал я. Принято. И минуты три мы разбирались с этим таракашкой. Действительно интересно выходило, между прочим. Это насекомое явно и очевидно мутировало, но оставалось белковым. Вот только сам таракан был невнятной слизью органами внутри. А видимый 5-сантиметровый насекомый — панцирь из кремния, Собственно, стекло, хотя не вполне обычное. И это самая карбонаровая кислота, разбавленная сложнейшей органикой. Ассистент такого вещества просто не знал. Новое какое-то, тараканами наэволюционированное. Так вот, в стеклянных трубках внутри стеклянного панциря большая часть требухи таракашки, в том числе и мышцы. И понятно, почему они такие медленные и неповоротливые, кстати. А вот желудок, ну, полувнешний. Вся область между внутренней изолированной частью и внешним стеклянным скелетом и есть желудок с кислотой и замедлителем. И эволюционно эта мутация выходит очень выгодно. Да, таракан вышел хрупкий и медленный, но его никто не будет трогать, несъедобен и смертельно опасен. При этом питаться может металлом, да и вообще кучей всего. В общем, интерес я свой удовлетворил. Создание вышло опасное, удивительное, но никак не кремний органическая форма жизни, что мне просто ломало мозг. И, естественно, отдал распоряжение работать с умной кожей, но не даром же крысятину трескал. Правда, ассистент предупредил, что возможен дискомфорт, и посоветовал почаще в процессе химеризации проводить гигиенические процедуры. «Что-то не нравится мне все это», — мудро отметил я, наблюдая исчезающие буквы связи с ассистентом. Зловредные они какие-то были, зловреднее обычного. «Доброе утро, Жора», — поприветствовала меня Светка. «Как сам?» «Существую, даже мыслю иногда», — хмыкнул я. «А ты?» «За... устала немного», — задрала механический нос Светка. «Но поспала, все хорошо». Так тебе же раз в неделю озадачился я. Или эти чиновницы тебя настолько перегрузили? Можно сказать и так. Я до сих пор не понимаю, как может один человек уместить столько слов в такой короткий отрезок времени. И чтобы понятно было, хмыкнул Андроид. Но не бесполезно вышло, многое узнала. А рассказать, через минуту возмутился я. Вот завтракой расскажи, какая я хорошая и милая». На этом Светка протянула руку к моему филею, но я ловко отодвинулся. Правда, выражение лица андроида стало столь вредным, что я все понял. Вздохнул, придвинулся, был ощупан. Вот просто «ну ладно, пусть расскажет, а так-то пофиг». И начала Светка рассказывать, пока я питался ей приготовленным завтраком. Выходило, что с местом посадки мне очень повезло. Итак, полоса от Москвы до Придуралья была таким условно-цивилизованным местом. С точки зрения фауны практически благодать. Относительно высокий фон вытеснил многих хищников-мутантов. Я-то думал, что тут опасно, а это так, цветочки. За Владимиром, где общий фон падает, живут не настолько приспособленные к высокому фону, но совершенно жуткие мутанты. И вот в округе что-то типа области. Есть более-менее регулярная связь, дороги. А километров 300 на восток начинаются уже городки-крепости, перемещение между которыми фактически военная операция, без вариантов. Это по природе, в плане которой еще один плюс. Генно-модифицированные еще в Союзе растения, Которые не выродились, но таких было немного. Хотя вот та же картоха есть, цветет и плодоносит, а хрен ее люди покушают, разве что один раз первый и последний. Так вот, аграрные культуры в повышенном фоне давали весьма и весьма обильный урожай. Те же грязи, согласно этой картине, выходили просто купающимися в продуктах. Деревенька стояла аккуратно границе неблагоприятной зоны где урожай максимальный, а фон приемлемый. С природой понятно, и чем ближе к Уралу, тем она агрессивнее, за хребтом превращаясь в полное сибирское кромешье. А вот дальше у нас начинались люди и мутанты, бандиты и дикари. Вот, кстати, согласно Светкинову рассказу, эти самые каннибалы выходили чуть ли не высшим классом врагов нормальных людей. Нормально говорили, пользовались техникой и, скорее всего, как это не прискорбно признавать, частично были носителями генома советского человека. Потому что неносители были именно мутантами, по крайней мере, в ближайшей округе. В этом светку уверили ее питницы твердо, да и по логике походило на правду. Большая часть мутантов шла с запада. Были это откровенные дикари с жуткими и заметными мутациями. Больные, короткоживущие, тупые, подчас, без членораздельной речи. Но опасные количеством и мутациями, нередко довольно неприятными окружающим. Рвались они на восток с понятными целями. Агропромышленность Союза даже после радиоактивной катастрофы обеспечивала массу еды. А что в Европе западнее нашей части, примерно понятно. Пустыня и повышенный фонд. Но Владимирскую область, в отличие от поселений западнее Москвы, как раз озеро Москва и прикрывало в определенном смысле. А вот за озером городки-крепости были такими же, как и на восток от нас. Только не из-за флоры и фауны, а из-за постоянной опасности от кочующих мутантов. Но мутанты бывали и тут, были опасны, и из-за них любое поселение без ПСДЦ жило не больше года. Но нашествие мутантов, которые мне просто не встречались, а света просто не застало, было сезонным. С конца лета до начала зимы, когда мутанты частью уничтожались, частью отходили на юг. Тоже ведь везение, уже со временем. Судя по описанию, стаи в сотню рыл для мутантов не редкость. Хрен бы я от таких отбился в начале своего путешествия. В остальном, по сложившейся по планете ситуации... Даже у нас в Союзе, но на юго-востоке или севере данных у местных нет. Слухи уровня там живут драконы. Причем заковыка в том, что там и драконы могут жить. Совсем не исключенный вариант. И по нашим делам. Меня хочет видеть заместитель, этот самый Васильич. Работа для техника есть, но глупой бабе, Как саркастически процитировала Светка этого типа, не понять. «Может, идти не стоит к шовинисту такому?» — задумался я. Все равно же ресурсы искать надо». «Идти стоит, Жора, в любом случае», — серьезно ответила Светка. «Хотя бы узнать, что он предлагает. Отказаться-то тебе никто не запретит», — пожала она плечами. «Неприятный тип». «Жорочка, а ты думаешь, я в восторге от этих посиделок с чаем?» Радостно захлопала глазами Светка. «Осознал», — признал я. «Схожу, уточню. Наверное, даже сейчас». «Хорошо. Только, Жор, чего это ты все время чешешься?» — недоуменно уточнила Светка. «Это...» — обратил я внимание на расчесанные руки и зуд во всем теле. «Ассистент, чтоб его! И чешется же как!» «Нет, Свет, пока не пойду». «И не пустят. Скажут, зараза какая!» — А надолго? — Да не сказал, — вздохнул чешущийся я. — Значит, ждем. — Ждем.